«Эпилог. Все, что у меня есть на сегодня – полное скукотища. Проклятье!» Данте полностью исцелился от ран, которые, казалось, заботили его не больше, чем возможность есть мороженое с клубника еще раз. Он откинулся назад на любимом стуле, раскачиваясь на двух ножках. Закинул собственные ноги на стол из черного дерева, за которым получал хоть какие-то деньги. Данте похоронился, связанный с Тони, начал новую жизнь в другом городе. Он, наконец, воплотил мечту о собственном офисе. Но его усилия вернуться к работе наёмника оказались не такими успешными. Частные расследования были безнадёжно монотонными. Поисков потерявшихся собак и положенных ни на место обручальных колец было недостаточно, чтобы разогнать кровь. Но результат второсортных заданий помогал оплачивать счета, и свет в конторе не отключали. Данте установил яркую неоновую вывеску и чучело животных в витринах. Но декорациям не хватало общности. Даже стол для бильярда не смог привлечь новых посетителей. Энн за временами подбрасывал Данте работу. Конечно же, он всегда за неё брался. Данте никогда не отрекался от своей философии о денег до последнего Пенни. А это означало, что он не мог отказаться даже от самой дурной работы. Длинные красные плащи и серебряные бездевушки стоили дорого. Телефон раздражал своим звоном. «Дэйл Майкрай!» «Извините, мы закрыты в 9 Данте бросил трубку обратно на рычаг. У клиента не было пароля заказчика приоритетного задания. Даже с нынешним достатком средств Данте не был в настроении спасти котёнка или найти нерадивого подростка. Демоны действительно стали тихими. Невольно он мысленно вернулся к времени, когда он был Туни. Он встретил много людей, провёл много битов и простился со своими дорогими друзьями. Теперь он здесь. Один. «По крайней мере, у меня есть эти щенки». Он положил руку на кобуру. Эти пистолеты оставались с ним с момента их рождения в магазине Гаудштейн. Они были его самыми близкими друзьями, и отправляли ожившие трупы обратно в могилу второй раз. Но Данте отказался остаться в прошлом. Он жил постоянной свободной жизнью, но должен был достигнуть своей конечной цели. «Мама». Он машинально теребил амулит на груди. Пока он не отомстил за смерть матери, у него есть единственная цель, о которой нельзя забыть. Неожиданно за окном послушался гул выхлопной трубы. Звук был слишком тонким для автомобиля. «Мотоцикл!» – решил Данте. Он всматривался в стеклянную дверь. Только один огонёк прорезал темноту. Красавица неслась к офису, на гладком мотоцикле сквозь ночь. Её золотые шёлковые волосы, развиваясь, тянулись позади неё. Данте невозмутимо улыбнулся. Великолепные женщины, появляющиеся среди ночи, никогда не были плохим событием. Его улыбка исчезла секунду спустя. Когда он понял, что девушка не собирается тормозить, он откатился в сторону в тот момент, как мотоцикл разбил стеклянную дверь. Наконец, незаурядная ситуация. Данте небрежной походкой шёл к незнакомке. «Помеды не крошка! Природа зовёт!» Тогда то, что тебе нужно, за моей спиной. Конец первого тома читал Хьюгалокус.